Глава одиннадцатая. Разгадка. Мало что может обезоружить человека, привыкшего жить оглядываясь, прислушиваясь, затаившись. Внимательность и память, развитые под гнетом нищеты и лишений, увы, часто не победоносный трофей, который можно повесить над камином, на который будешь горделиво указывать восторженным и очарованным гостям. Порой такие добрые навыки, которые не раз и не два спасут жизнь, являются подачкой. не столько возмещающей боль от ударов судьбы, а скорее готовящей к грядущей буре. Кто согласится добровольно сложить оружие? Ради чего? Разве что ради близости такого доверия, при котором не может быть секретов. Тайны и секреты всегда были и будут самым хитрым оружием, самым сложным ядом, от которого не изобретут противоядия в ближайшие пару веков. Точно. А впрочем, никогда не изобретут. Такое крепкое доверие всю жизнь роднило близнецов Норейс. Непонятно, как соседствовали в их сердцах секреты и самое главное стойкое убеждение, что они до конца, до последней капли крови верны и честны друг с другом. Сложно судить, насколько истинно, что у близнецов не было меж собой никаких секретов. Но если спросить каждого в отдельности, они скажут в один голос: "У нас одна душа на двоих, и между нами нет тайн". Так они шли рука об руку. Сходя на землю безлюдной пустой бухты Сан-Хулиан, сестра взяла брата под локоть, как полагается настоящей даме, но на самом деле никто бы не разобрал, кто кого ведёт. Джонни крепко вцепился пальцами в запястье сестры, боясь оступиться. Всё, что он видел перед собой, лишь смутные видения, бесформенные шумные пятна, которые всегда ближе или дальше. Нежели ждал Джонни, и никогда не на своём месте. Всё стало намного сложнее с той ночи. Накануне высадки Джонни проснулся от сухости во рту. Стоило ему встать на ноги, как головокружение и тошнота накинулись на него, будто бы всё это время только и поджидали. Не обратив внимания на необъяснимую инаковость нового приступа, Джонни сделал два шага, надеясь выйти из каюты, но ноги подкосились, сведённые судорогой. Всё тело пронзила страшная боль. Сознание и взор заслонила темнота, которая полностью не рассеялась до сих пор. Они сошли вдя друг друга, и Джонни невольно вздрогнул, когда ступил наконец на твёрдую землю. Как бы ни была долгожданна эта высадка, радостные возгласы вскоре поутихли. Прокатился волнительный шёпот. Он накатывал снова и снова, с каждым разом всё громче, и разом стих. Едва показался капитан. Что происходит? спросил Джонни, крепче сжимая руку сестры. Рэйчел теперь делила с братом не только душу, но и глаза. Тут тело шептала она брату, и над ним возвышается пустая виселица. Людям неспокойно. А что, Фрэнсис? Где рыжий лис? Где мастер Даунти? спрашивал Джонни. Не знаю, ответил Ричард, уводя брата в сторону. Местная рысь врала. Она прекрасно видела, как рыжий лис спускается по сходне вместе со всеми, как он тащит на спине ношу, превышающую его собственный вес. Заточение в тюрьме сильно сказалось на рыжем лисе. Волосы поредели, стали длиннее. Щеки впали, под глазами залегли коричневые тени. Что-то изменилось в глазах. Это рычел поняла даже не вглядываясь, но что именно, слова никак не находились. Всё, что понимала Мисс Норейс, сейчас главная страница и капитана, и мастера Даути, и рыжего лиса. Плевать, кто кому вырыл яму, кого столкнут, кого зароют. Сейчас самое главное не дать себя затащить Не дайте ослепшему брату упасть в бездну. Близнецы стояли далеко от той бездны, в отличие от капитана и советника. И хоть никаких подозрений и упрёков не сошло с уст Френсиса, негласный приговор уже навис над мастером Даунте. Натянутость в их с капитаном общении не ускользала отзоркого прищуренного взгляда рыжего лиса. Вся команда трудилась на берегу, разбивая лагерь. Эт! Присвистнул кто-то из окружения плотника. Здоровяк расправил плечи и тряхнул руками. С того самого момента, как они высадились в бухте, Эдвард работал, не зная продыха, и лишь сейчас выпустил топоры из рук, завидев вдалеке рыжеволосого риса. "Могу на пару слов", спросил Макдональд, остановившись в нескольких шагах от людей Эдварда. "Что на этот раз паршивец?" Эдвард не скрывал скверного настроения. "Всё так плохо?" спросил Финтон, оглянувшись через плечо на корабль. "Плохо." Нервно усмехнулся плотник и сплюнул на землю. Брайт глухо выругался себе под нос, бросив озлобленный взгляд на корабли. Там гниль повсюду, сквозь зубы процедил Эдвард. Капитан знает? спросил Финтон. Приобходят и ложу, кивнул плотник. Ты прав, кивнул Макдональд. В том-то и наша задача выискивать гниль и докладывать капитану. Что уже ты отыскал, рыжий лис? спросил Эдвард. Не мне же одному кажется, что между капитаном и неким господином, как будто кошка пробежала, спросил Финтон. Брайт молчал, прекрасно понимая, что за некий господин и почему его имя не было названо. Ты говоришь так, как будто у тебя на руках неплохая карта, сказал Эдвард. А чего бы не разыграть её самому, если, конечно, всё, что ты сказал, не блеф. У меня на руках ничего нет, признался Финтон, пожав плечами. Что ты несёшь? Нахмурился Эдвард. Ты был прав, твердо сказал Рейжелис, глядя прямо в глаза. Брайт уже был изжал кулак, и в последний момент присек порыв резать по этому бледному лицу с впалыми щеками и пристальными глазами, которые сейчас сделались стеклянными. Но в последний миг тихий от голосов далеких островов Зеленого мыса разразился как гром в сером небе. Доложи капитану, просил Финтон. Сейчас он с жажды тыстину, как никогда раньше, какой бы она ни была. Если это подстава, ты выбрал неподходящее время, сказал Эдвард, окидывая взглядом безлюдную бухту. Бежать уже некуда. Эти слова не испугали рыжего лиса, никак не расстроили его планов, ибо бежать он не собирался. Как быстро спустился мрак на бухту. В холодном воздухе медленно расползалась весть. Ближе к полуночи капитан собирает экипаж всех уцелевших кораблей. Чтобы огласить нечто судьбоносно важное, на лицах офицеров проступало страшное знамение. Неуловимая тень крепла, как крепнет сорняк, пуская глубже и глубже щупальца своих корней. Нечто губительное, смердящее подалью, оно уже было подле экипажа, явилось к сбору раньше всех. Если всё же отрынуть слова, столь безликие и неопределённые, и если попытаться облечить этот незримый дух в зримую перемену, Первым и очевидным признаком стал безумный блеск в глазах. Голод. Именно он заставлял зорко-зырко те стороны в сторону метаться голодным зверем по пустому побережью, выискивая гнездо с яйцами, выброшенную рыбёшку. Гнусный голод труслив, чтобы ступать одному, и подле него всегда шагали злоба и страх. Вот кто был на общем сборе, когда капитан предстал перед своими людьми. Единственным ориентиром на этой безлюдной пустыне была виселица, одинокая перекладина, возведённая ещё Магелланом. Именно под этим мрачным знаменем и собирались люди, повторяя историю, что двигалось, если не по кругу, то по спирали. Факелы дрожали под беспощадными порывами ветра. Под ле капитана стоял мастер Даунти, его друг и советник, на которого Дрейк не взглянул ни разу. Фрэнсис загнал себя в тупик. Бежать уже было некуда. Мы пересекли чертов океан, начал Дрейк, выглядываясь в лица. Толпа обратилась единым многоглазым существом. Неровный свет факела бегал, дрожал, набирал силу и снова гас в этих черных глазах, влажных и жутких. Они слишком долго смотрели в лицо смерти, и осколок черного зеркала застыл в каждом взгляде. И стихия потребовала расплату, продолжил капитан. Океан всегда берет свое. Мы понесли потери. Море отняло у нас два фрегата. Никто не обещал милосердия ни со стороны моря, ни со стороны врагов, ни со стороны Горло сжало и речь оборвалась, но лишь на мгновение. Фрэнсис вовремя совладал с собой. Ни со стороны кого бы то ни было ещё, продолжил капитан. Осмотреть уцелевшие корабли. Капитан опустил голову и ушёл прочь, заложив руки за спину и глядя себе под ноги. Офицеры переглядывались между собой, не находя ни смысла, ни толка в словах капитана. Людей буквально отвлекли от починки кораблей для того, чтобы повелеть им возвращаться к ремонту. Но как и полагается советнику, мастер Томас Даунти знал много больше рядовых офицеров, и он покорной тенью последовал за капитаном. "Фани", окликнул его Томас. Дрейк стиснул зубы и замер на полпути к пеликану. В сил обернуться к Томасу не было. Фрэнсис лишь чуть повёл головой в направлении голоса советника. "Не тяни с этим", попросил мастер Даунти. Капитан не ответил ни слова. Эдвард смолк. Как и ожидалось, Фрэнсис не сразу заметил, что доклад прервался. Дрейк смотрел в одну точку на земле, круглый чёрный камень, покрытый зелёными водорослями. Эдвард скрестил руки на груди и молча ждал. Наконец капитан Глубоков вздохнул и поднял взгляд сначала на Мэри Голд, затем на Мэри и только после того на главного плотника. Скверно спали? – спросил Эдвард. Я не спал вовсе, – ответил Фрэнсис. Сколько времени займет ремонт? Сложно сказать, – честно признался Эдвард. Мэри особенно плоха. Мы остаемся на зиму здесь, – сказал капитан. Надеюсь, вы управляйтесь, мастер Брайт. "Изделай всё, что в моих силах", кивнул Эдвард. "Если намерелся покорить мировой океан, придётся быть больше самого себя", вздохнул Френсис. "Знаю кто из наших заранее, куда их занесёт?" задумчиво протянул Эдвард. Капитан поднял тяжёлый взгляд, озлобленный бессонной и беспокойной ночью. "Что ты там бормочешь, дружище?" спросил Френсис, расправив плечи. "Я говорю прямо, мой капитан", произнёс Эдвард. При том, что наша команда прозибала в неведенье до самого Кабо-Верда. Испанцы знали, что мы будем пересекать Атлантику. Принимайтесь за работу, Мастер Брайт. Сухо отрезал Френсис. Кто знал о цели, кроме вас и Мастера Даунте? спросил Эдвард. Капитан глубоко вздохнул, переводя дыхание. Он сделал несколько шагов по берегу и, кажется, не видел, где заканчивается галька и начинается море. Шаг. И ещё. Вот вода уже по щиколотку. Еще шаг, почти по колено. На третий шаг морская вода наполнила сапоги капитана. Взгляд был устремлен куда-то в даль, на недостижимый горизонт, где сходилось небо и вода тяжелого железного цвета. Неизвестно, с кем держал совет Фрэнсис, что он собирался услышать в завывании морских ветров, но он прислушивался, вдумчиво и серьезно внимая мудрому наставнику. Может, никаких слов и не пришло, может, капитан попросту не хотел ничего услышать. хотел отдать свой разум шуму, чтобы заглушить всё, что сгущалось в рассветке непроглядной глухой преградой. "Ждите сюда, он будет", ответил Фрэнсис. Искал ли мастер Даунти уединения, вернувшись в свою каюту на пеликане, чтобы собраться с мыслями, либо просто хотел взять что-то из своих вещей, неизвестно. Так или иначе его одиночество было нарушено в тот миг, когда он столкнулся с рыжим лисом. Мастер Даунти. Учтиво поклонился Финтон, держа в руках какой-то длинный предмет, обёрнутый мешковиной. Макдональд к своему большому неудовольствию и даже разочарованию не увидел на лице Томаса ни тени удивления, хотя безусловно застал того в расплох. Что ты делаешь? спросил Томас. На берегу не помешает ваша помощь, положив руку на сердце, молвил рыжий лис, чуть прищурившись. Капитану нужна помощь и нового толка. Переход через Атлантику удался тяжело всем нам, ответил Томас. Говорите прямо, мастер Волш. Капитан не хочет верить в твою вину, произнес Финтон. Вера ни при чем, если полагаться на справедливый суд и холодные доводы здорового рассудка, ответил Томас. Так помогите, мастеру Дрейку, попросил Финтон. Предоставьте ему эти доводы. Ваша заботливость похвальна, мастер Волш, ответил Томас. Но это не ваша забота. Лучше помогите в лагере. Наши дела с капитаном скоро разрешатся. Я уверен, вы поступите без укоризни, наразумно, как и поступали до ныне. На последок сказал Финтон. И поможете капитану сделать правильный выбор. В конце концов, зачем тогда ему нужен советник? Томас едва качнул головой. Это не было даже похоже на кивок, просто короткое шевеление. Наступило второе июля тысячи пятьсот семьдесят восьмого года. Пройдёт немало времени, прежде чем праведные уста назовут именно этот день переломным и судьбоносным, и кара постигнет слугу Господа. А пока что вновь был объявлен сбор, и всё под тем же грозным знаменем смерти, под Магеллановой виселицей. "Мастер Томас Даунти!" громко провозгласил капитан. Он выкрикнул это имя в толпо, будто бы советник тайком укрылся где-то среди них. Но нет. Мастер Даунти стоял по правую руку от капитана и бесстрашно шагнул вперёд, с умиротворённым спокойствием глядя на Дрейка. Вы обвиняетесь в измене. Э этими словами Фрэнсис Джокс за собой мосты. Люди затаили дыхание. Не было удивлённых возгласов, не было ни ликования, ни возражений. Души были пусты. Они слепо смотрели своими глазами, в которые уже въелись осколки чёрного стекла, и ждали чего-то великого и неминуемого. И рыжий лис тоже ждал, прижимая к сердцу что-то, обёрнутое в старой тканью. "Властию данной мне её величеством королевой, я должен вершить суд от её имени", продолжил Дрейк, но тут же умолк, почувствовав руку на своём плече. Фрэнсис против своей воли заглянул в глаза Томаса. Он вновь, как и все эти годы, столкнулся с таким желанным, таким необходимым спокойствием, особенно сейчас, когда земля уходила из-под ног. Эти серые глаза были целительным холодом, приложенным к ушибу или ожогу. Фрэнсис облегченно вздохнул, видя, что Томас готов нести ответ. Вот он достает из внутреннего кармана бумаги. Это правда, твердо произнес Томас, обрубив все за собой. Я виновен. Он говорил лишь капитану в полголоса. Никакой толпы для мастера Даунти сейчас не было. Он держал ответ непоколебимо и стойко. отчитываясь лишь перед своим другом. Не понимая, что делает, Фрэнсис принял в руку три письма и тут же бросил их на землю. Ему почудилось на одном имя Берли, но этого быть никак не могло. Откуда взяться этим письмам? Как Томас Даунти мог своей рукой написать это имя? А если у них и были какие-то дела, впрочем, почему бы им не быть? Пускай будут, но сейчас же речь идёт о другом. Сейчас Томас должен был предоставить улику, которая святым и праведным светом справедливости озарит всю эту крысиную возню и докажет самое главное, что Томи невиновен. Единственный советник не может предать, ведь это Томи, такого просто не бывает. Френсис ждал в оцепенении, когда мастер Даунти предъявит всем неоспоримые доводы своей невиновности и разоблачит злодея. "Это правда, Фанни", повторил Томас. "Нет, отверг Дрейк мотая головой. "Ты знаешь, что это правда", сказал Даунте. Капитан смотрел на толпу тем взглядом, которым всегда обращался к советнику. Он искал помощи, он отчаянно в ней нуждался, и в ответ видел лишь пустые стеклянные глаза. Страшное окружение, несколько сотен глаз, лишённых жизни. "Виновен?" переспросил капитан, надеясь, что попросту слух его подводит, утомлённый жестокими ветрами Томас кивнул. Будь перед Фрэнсисом кто угодно другой, он бы искал полухмылку, что угодно, что могло бы заверить в том, что это все просто шутка. Но речь шла о Томасе Даунте, словах которого Дрейк не мог сомневаться. Сейчас эта непоколебимая вера причиняла боль, не сравнимую ни с чем. Впервые за долгие годы Фрэнсис был готов отдать все ради того, чтобы усомниться в словах Томаса, но он не мог. Виновен. Исполнить приговор, произнёс капитан. Никто из присутствующих и не понял, что за приказ был отдан, а через пару мгновений стало ясно, что никто в команде не собирается быть палачом. Люди переглядывались между собой, точно спрашивая друг у друга, хватит ли духу. И капитан искал вместе с ними, горячо молясь и надеясь, что не найдёт того человека. На рукап поднялась бледная рука рыжего лиса. От выдвиженца отступили. точно испугавшись его неожиданного появления, хотя он всё время находился подле них. Позвольте, капитан, спросил рыжий лис. Дрейк обернулся к Томасу, как делал всегда, когда нуждался в совете. Слово застряло в горле. Капитан не мог вымолвить ни слова, но этого и не было нужно. Томас коротко кивнул, угадав невысказанный вопрос. Да будет так, произнёс капитан. Офицеры было обступили приговорённого. Это лишнее, сказал Томас. Офицеры переглядывались между собой с капитаном. Команда ждала от Дрейка объяснений, которых не было. Всё, что сейчас происходило в душе капитана, невозможно было описать словами. Его взгляд темнел, как небо на севере кутается в беспробудный мрак, пережидая холода. Капитан провожал Томаса взглядом, медленно осознавая всю необратимость их пути. Безропотность и спокойствие Томаса ужасали их. Как всю дорогу ужасали рыжеволосая, Финтон со злорадным удовольствием смотрел, как его собственный страх пробирается в души команды. И дело было не в личном удовольствии, не в том ощущении, что есть люди, с которыми ты породнился одним страхом, одной болью. Сейчас шла речь о жизни и смерти, при том ни одного человека. Они должны ненавидеть, бояться казненного, чтобы шею ему супростили пролитую кровь. Сталь обнажилась, готовая напиться впервые за несколько месяцев в горячего вина человеческих жил. Рыжий лиц справился слишком быстро. Один милосердный удар отсек голову. Неодинаковые полузакрытые глаза, открытая челюсть. Судорога перекосила лицо. Впервые вдохнув хоть какое-то разнообразие в это вечное скучное, унылое выражение, которое невозможно запомнить из-за удушливой посредственности. Финтон взял голову за волосы, показал капитану. А после и всем присутствующим, чтобы заверить всех, мятежник Томас Даунти казнён. Едкий запах смолы резал ноздри. Глаза устали, лицо обдавало жаром. С треском и рокотом высекали столпы искр. Огненные языки жадно пожирали мэри. Гниль проела корабль слишком глубоко, и если раньше капитан сомневался в своём решении, как же поступить с кораблём, сейчас его ничто не сдерживало. Он предал судну огню и смотрел на пламя. Раздались тихие шаги. Капитан, не оборачиваясь, знал, что крадётся рыжий лис. Мачты рухнули и зашипело, упав на мокрые камни. Сноп искр вспыхнул и устремился вверх. Бледное лицо рыжего лиса круто и жёстко очертилось, сильнее подчёркивая запавшие щёки и глаза. В руках он держал трубку и табак. Фрэнсис коротким жестом позволил приблизиться. Твоя загадка. произнес капитан, беря трубку и покрутив ее в руках. Финтон, не мигая, чуть наклонил голову в бок. Это тень, сказал капитан. Лис кивнул.